Глава г р и ш а н к о в б о л тыхался у берега уже минут тридцать, а никакого эффекта до сих пор не было видно. Капитан Аша сунулся за ним, наблюдая. На р я б н и не просто лица не было. Он что-то шептал про себя, такое впечатление, что пытался подсказать бойцу нужное направление поиска. Но подсказка это пока никак не срабатывала. Что за х р е н о т е н ь Куда теперь г р и ш а н к о в а оттуда деваться? Плыть назад? Похоже, что весь лимит в е з е н и я на сегодняшний день мы уже исчерпали. Во всяком случае, мне эта идея з д р а в о й не казалась совершенно. Чу, прикладываю к глазам бинокль. Ну наконец-то. Олег машет рукой, подавая условный знак. Фу, кирпич с души. г р и ш а н к о в а от меня двойная доза, как вылезем от сель. Торопливо протягиваю руку и нажимаю на торец п р и т о п л е н н ы й в реке ветки. Над поверхностью воды поднимается ее противоположный конец.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 Оптика на ней классная, и разглядеть отсюда противоположный берег задачка не трудная, особенно если знать, куда и на что смотришь. Движение мы с капитаном увидели практически одновременно. Дрогнула п р и п о д н и м а я с ь тяжелая крышка не на много сантиметров на пять-десять, но мы это заметили. Есть вход. Уже достаточно стемнело, когда мы начали переправу. Перед этим на импровизированный плот уложили одежду и вооружение.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 Даже подсохнуть успели слегка, благо одежда при переправе не особо намокла, плотики помогли. Пока л а ц и с п о д т а с к и в а л к берегу плот с капитаном, мы успели одеться и даже слегка согрелись. Ну как? С в и с т я щ и м шепотом спрашивает Ребинин, провожая взглядом уплывающий вниз по течению плот. Тихо, отвечает д е м и н Бойцы на постах, но немцы нас, похоже, не заметили. Во всяком случае никого оттуда не появилось. Добро, шепчет капитан. Давайте уже к люку. Тяжелая стальная крышка п о д а л а с ь неожиданно легко, только чуть скрипнули про р ж а в е в ш и е петли. Беру шифрена флягу с водой и щедро их поливаю. Не масло, но сойдет на один раз, а во с т не так громко скрипеть станет. в Низу оказалось темно, хоть глаз кали. д е м и н щелкает выключателем фонарика и, прикрыв его ладонью, вставляет только узенький лучик. «Да тихо тут.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 Изнутри по коридорам такую махину не протащить. Ага. А сами-то мы как дальше пройдем? Дверей-то здесь нет. Стену разберем. Она кирпичная, всего в пол кирпича толщиной. Сказано, сделано. с к о р е из стены уже выковырили первый кирпич. Дальше пошло веселее, тем более, что за с т е н о ю свет был. Над турбиной горела небольшая лампочка. Так что работали уже при свете. При этом г р и ш а н к о в взял дверь в бункер на прицел пулемета. Еще десять минут работы, и я стою около двери, сжимая в руках пистолеты. Из-за гул турбины разобрать, что там за дверью происходит, невозможно. н у товарищ Котов, какие будут у вас соображения? Подходит сбоку Ребинин. А куда нам попасть надо, товарищ капитан? На второй ярус. Надо практически весь бункер пересечь. Оборачиваюсь и оглядываю все свое воинство. Да, не густо нас тут. Под землей воевать кому-нибудь приходилось? Тишина. А в домах аналогично. Ну раз так, беру командованием себя. Лейтенант с к и д ы в а е т с я но Ребенин жестом его успокаивает. А у вас-то такой опыт есть, товарищ Котов? Есть малость, товарищ капитан. Шахты, выработки, те же тоннели, разница невелика. А в них-то мне пострелять пришлось изрядно. Командуйте, кивает он, слушаю вас. Асанович со мной дистанция три шага п у л е м е т н а изготовку готовность к стрельбе максимальная. Если упаду на пол, накрываешь весь коридор. Особо не ц е л ь с я Дальше стены пули не уйдет, так что кто за угол не заныкается, тут и ляжет. д е м и н следующий. У г р и ш е н к о в а возьмешь пистолет, его в правую руку, гранату в левую. Гранаты на изготовку. Выскочит кто сбоку или дверь откроется какая-то, гранату туда без раздумий. Клиенту пулю, гранату в дверь. Ребята кивают, все ясно. Мы трое, передовая группа, г р и ш е н к о в я. Следом за нами идешь. Дистанция до следующего поворота или перекрестка. Дошел до него, занимаешь там оборону и шифриным вместе ее держите. Подойдет п л е в с л а ц и с о м проходят до следующего перекрестка и занимают оборону там. Тогда идете следом за нами и занимаете следующий перекресток или развилку. Так и передвигаетесь. Понятно? Хором отвечают оба. Товарищ капитан, вы с лейтенантом идете следом за первой двойкой.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 куда идти сразу к цели или все-таки проверить огневые точки у берега, чтобы за спиной никого не оставлять? Оставляю у двери вторую двойку вместе с г р и ш е н к о в ы м и Шафриным, тихо пробираюсь к огневым точкам. Бережного и Бог бережет. Много ли нам нужно? Одна очередь вдоль по коридору и к е р д ы к Даже если не убьют никого, как дальше с раненым идти? Так что лучше прикрыть м, пятую точку. Вот и развилка. п е р и д о р здесь раздваивается и под углом уходит в обе стороны. Крепкая тяжелая дверь, перегораживающая обычно проход, сейчас распахнута. Точно сюда кто-то прошел. Свет тут не яркий и пол видно плоховато, так что по следам не скажешь, кто и куда направился. Сбоку ниша. Тут должен стоять часовой. в у р о к вперед. Стволы обшаривают углубление. Никого. Показываю жестом ребятам, чтобы закрыли тихонечко дверь.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 Сейчас она задвинута стальной заслонкой. В рукоятке запирания вертикально дверь не заперта. До двери метров пятнадцать. Прислоняю к стене винтовку и перехватываю поудобнее пистолеты. Вот она дверь. Прикрыта неплотно. Приближаюсь к косяку. Откуда дует? Не из-за двери. Стало быть, табачный з а п а ш о к не отсюда. Ну да, примерно так я раньше и предполагал. Ладно, рассусоливать тут некогда, да и не зачем.